Глава шестая. Однако в книжке еще идут осенние дожди, и мы тоже пока рассмотрим магию. Так мак впал в долгую прострацию из-за потери Авдея и Мухаммеда. В прострации он выцарапал в штабе армии отдельный плацкартный вагон, погрузил в него клан и отбыл в Москву. прострации он приказал рысям явиться в центр обобщения боевого опыта, а сам без предупреждения отправился домой. Еще по пути в прострации хотел Артемка сделать домашним сюрприз. Ему даже казалось, что дома его все пожалеют, особенно Катя, и он сразу из прострации выйдет. В чем-то он угадал. Дома Артемка понял, что раньше он ни в какую прострацию не впадал, только теперь все начинается. В целом, боярин предвидел, в его квартире расположился госпиталь для выздоравливающих и заодно пристанище для одиноких, покалеченных на войне солдат его дружины. Но вот детали. Заметно подросшую Светку кормила грудью молодая женщина Оля. милания сказала, что она из рода беров, только не тотемный воин, молодая жена его рыси. Тоже в прошлом году родила Ванечку, а потом началась война, и ее Арсений ушел воевать. Недавно получили на него похоронку. А привели Олю, подружки Кати, Рыси, Надя и Клава. Катерина тот час отдала Милане все распоряжения, вручила ей пачку своих писем, которые надо отправлять Теме на фронт, и они втроем уехали в епархию навсегда. Меланья так перед Артёмом виновата, так виновата. Никто же не думал, что он когда-нибудь вернётся и спросит, где Катя. Если бы Меланья знала, хотя что она могла сделать? Сообщила бы она Артёму заранее, и что? Только испортила бы парню всю войну. Совершенно хреневший Тюма присел на стульчик. Посидел так немного и попросил поддержать Свету. Вот, качая дочку, он спросил Миланию, все ли у них хорошо и не может ли он чем-то помочь. Миланя сказала, что все пока, слава Богу, здесь теперь официальный госпиталь, дают на содержание разные советы и княжества, а также могут жертвовать бояре из своих замороженных средств. Катя, например, перед уходом пожертвовала миллион рублей. Тема сказал, что для Светки нормально, вернул ее Оле, сказал Милания, что писать ему на фронт пока не надо и пошел потихоньку. Уже в полной прострации поймал он такси и поехал в православную епархию. Приняли его сразу, только встретил Артема совсем старый дедушка Григорий. Он сказал, что теперь будет наставником Темы, а предыдущий ушел на фронт. Григорий поведал, что Катя с подружками в начале войны попросила службы. Епархия смогла и помочь, но это тайна. Артему нужно только знать, что она от него не ушла, но и домой до победы не вернется. Из епархии Артем поехал в Савеловский. «Нет, но ну я бы посмотрел на некоторых 19 лет в парадной форме с десятью тысячами рублей в кармане после многомесячного воздержания». На фронте, даже в бывшем публичном доме, Артем считал своим долгом хранить Кате верность. Для мага, способного направлять силы и блокировать желания, это вполне возможно. Тем более вокруг регулярно стреляли, отвлекали от суетных мыслей. Но в Москве Тема рассчитывал на Катю. А ее нет? Вот так, значит? Ладно, кто тут будет за нее? Не, обычно я пишу за героя от первого лица. И далее, надеюсь, так оно и будет. Но вот в данный, описываемый момент, не представляю, чтобы сам на все это сказал. Вернее, представляю очень хорошо. Однако Артем воспитанный и слов таких знать не должен. Тут еще и возрастные ограничения. К тому же у моего героя совсем недавно случились в жизни сильные волнения. Парень даже заплакал, а читателям от чего то не нравится, когда герои плачут слишком часто. Вот сурово брови он насупил и поехал в Савеловский, а я пока продолжу описывать магию. С началом войны в Совете обороны действовали строго по планам. Среди прочего запланировали создание подкомитета внешней разведки с описанием задач, структуры и назначением конкретных персоналей на должности. Представители этого подкомитета навестили все религиозные и общественные организации, где вели отношения с Европой. Православную епархию приехали раньше всех. О чем они беседовали и с кем, да какие меры после этого приняли, все под грифом «Секретно». При случае часть расскажу. Катя же проводила Артема на войну, отдала Милане последнее указания и пачку своих писем мужу на фронт. Приехавшей Оле вручила Светку и вкратце рассказала об ее непростом характере. А сама с Надей Клавой поехала в епархию. Оттуда вторая бронированная «Черная Волга» перешла в фонд обороны, а Катя и подружки поехали на закрытую подмосковную базу для подготовки к переброске и успешных действий в тылу врага. Понятно, что настоящими разведчицами девочки не являлись. До это от них и не требовалось. У Совета обороны уже были работники с образованием, мозгами и с доступом к вражеским секретам. Требовалось отвлечь внимание вражеской контрразведки и полиции от настоящих разведчиков. Пусть враги тратят силы и время на что угодно, только не на главное. К счастью, очень многие бояре и общественные организации, гордарики, мнили о себе черт знает что и сами предлагали услуги. Такие, с позволения сказать, разведчики, могут устроить врагу множество мелких и крупных неприятностей прежде, чем их поймают. Ну, на них же не написано, что действуют они только для отвлечения. Придется врагу отвлекаться, и самое в них главное, они ничего не желают понимать, сами тащат свои драгоценные жизни на алтарь, еще и в очереди толкаются. Восторженные дураки не заканчиваются в любом обществе. А Катя, Надя и Клава являлись своего рода высшим сортом, занимали верхнюю нишу добровольных помощников. Их же очень непросто поймать. Две девушки – тотемные воины-рыси, а у Кати – опыт европейской жизни, и она – боевой маг. Все они владеют языками, и самое ценное – более двух лет тренировались вместе со знаменитым Артемом Большовым. Парень сам-то помнит все свои дуэли или считает лишь общее количество? Одни шведские бароны чего стоят? Вот если Катя на том же уровне разбирается хотя бы с европейскими боевыми магами, то она просто сокровище. Поэтому переброску ее группы готовили особенно тщательно, долго работали над легализацией на месте и обсуждали задачи. Не, задач, если смотреть в целом, оказалось всего полторы. Половинкой можно считать очень осторожный контакт с группой Андрея Пермякова. Фиг боярина знает, под комитете считали его мутным. Но Катя же сама станет о нем выяснять, сколько и не запрещает. Муж вот бедняга думал, что может ей что-то запрещать, а в подкомитете служили опытные офицеры. Они Катерине только помогали, объясняли, как искать, проверять и не вляпаться. А первую задачу обговаривали особенно долго, так как она состояла из конкретных, громких в определенных кругах имен и обсуждалось их множество. Сама цель простая – всех под корень или к ногтю. Способы по обстоятельствам. В Европе долго не догадывались, как воюет Гордарика и к какой войне она всегда готовилась. Понять европейцев несложно, такое с трудом помещается в представлении нормального человека. В самой Гордарике большинство народу этого не понимало, люди просто исполняли долг, как были воспитаны. Но и заправил гордарики можно понять при определенном напряжении фантазии. Все же знают о цивилизованном воздействии на центр принятия решений. Так в реальной жизни такие воздействия сопровождаются множеством операций по организации, наблюдению, отвлечению. Короче, под удар попадают многие. Просто заправилы гордарики себе не врали – Пусть оно не культурно и отвратительно, они ничего не могут сделать условным плохим правителям, не задевая замечательные народы. Тут вопрос личный и философский. Можно народу любить и морально терзаться, а можно на морально плевать и просто убивать. Все равно же приходится убивать. А враг он такой, его намного проще убить, когда он еще ничего не сделал и ни к чему не успел приготовиться. За правила гордарики моралью не терзались, они подходили к врагам просто, эти еще могут пожить, а этих давно следует ликвидировать, также просто они подходили к исполнителям, кто и кого может сделать. Не надо считать их какими-то особенно кровожадными». за гордарики, крайне неохотно шли на прямой размен и всячески от него уклонялись. За каждого своего человека они требовали все больше вражеских жизней, и всегда им было мало. Им вечно не хватало возможностей. Группа Кати могла многое, и таким инструментом служащие подкомитета не собирались выгребать с булыжника мусор. Только поэтому так долго обсуждались имена – потому группе отводилась важная роль. Скажете, очередная авторская глупость? При всем везении убьет Катина группа 10 высокопоставленных магов, ну 20, но автор же говорил об европейских миллионах? И я отвечу, что в подкомитете внешней разведки тоже не дураки сидят. Им хорошо известно, что эти миллионы заняты черти чем. Не больше сотни тысяч магов служат в армии. Их уже не считаем. Еще триста тысяч служат в полиции или занимаются частным сыском, другие в охране, третьи коллекторы и вовлечены в силовое решение иных щекотливых вопросов. Пятнадцать тысяч кое чем управляют, но в основном только возглавляют и контролируют. И около тысячи магов всем владеют. Что я писал про отвлечение? Силовые акции заставят всех нервничать. Власти начнут привлекать магов для охраны правопорядка, контроля за миллионами граждан, а это потребует прорву ресурсов. За карточки на еду хорошие маги служить не станут. Однако есть и дополнительный бонус. Допустим, вы на самом верху, всем владеете и распоряжаетесь. И вот вы узнали, что вашего знакомого убили враги. Ваше первое решение – Понятно, вы скажите семье убитого сочувствия и тут же усилите охрану. Но вот убивают второго знакомого. Он ведь тоже усилил охрану, но этого оказалось недостаточно. Вы снова выразите семье сочувствия и еще усилите свою охрану. Далее убивают третьего знакомого, четвертого, пятого. Тысячи магов усиливают охрану и мотают нервы полиции. Полиция честно обещает обеспечить и защитить, но убивают шестого, потом седьмого, далее восьмого. Мы, кажется, договаривались о двадцати? Хорошо, убивай двадцатого. Вы чешите в затылке? Как при таких ценах еще усилить охрану? Где взять для охранников столько корму? и к вам приходят с предложением военные. Давайте отправим боевых магов против русских, а то в Европе им все равно нечего делать». Вы нервно хихикаете в ответ. «Скажете, что группу Кати обезвредят раньше?» А я снова отвечу, что «Гордарикой» заправляют не дураки. Офицеры тщательно подготовили Катю, она хорошо знает это дело, и не одна же такая группа. Допустим, Катя такая уникальна, но это пока лишь предположение. Очень много зависит и от случайностей. Она сама это хорошо понимала и говорила офицерам, что всего все равно не предусмотреть. И вот через месяц на секретной подмосковной базе три девушки сели в «Черный москвич» и поехали на аэродром. Сели они в нормальный пассажирский самолет с дозаправкой, и отдыхом в Мурманске, через два дня приземлились в Норвегии. От летного поля их на очередном москвиче привезли на базу Балтийского флота «Гордарики», где они прошли в субмарину. Лодка сразу вышла в боевой поход. Командовал лодкой капитан третьего ранга, новгородский боярин Степан Круглый, тотемный вебель, и вся его дружина воевала на этом корабле. Боярский род Стёпы участвовал еще в изобретении первых подводных лодок. Одно время бояре круглые содержали флотилии из трех субмарин, но по мере их усложнения вырастала и стоимость. Теперь Степина дружина может себе позволить всего одну, и ту взяли в кредит. За треть цены отдали Балтийскому флоту старый корабль. Еще на треть ушли почти все сбережения рода. И на последнюю треть дали рассрочку. Однако с началом войны выплата процентов остановлена, а за боевую работу уже полагается столько, что к концу войны подлодка останется в полной собственности боярина, Да еще и получится очень хорошо заработать. Если, конечно, не потопят раньше. Степа перспектива оценивается сдержанным оптимизмом. Субмарину он получил с самого нового проекта. Просто все самое новое старались сначала продать боярам, и потом только укрепляли общую обороноспособность. Так эта лодка изначально ныряет глубже, держится под водой дольше, бегает быстрее и тише европейских аналогов. Прибавим сюда, что строилась она на глазах Степана и его офицеров, учитывались их осторожные пожелания, потом прибавим клан при и специализированных магов на боевых постах, и получим, что корабль заметно превосходит заданные проектом характеристики. В результате европейским подводникам даже возле своих берегов под прикрытием авиации и сопровождения эсмитцев приходится постоянно ждать торпеду. Лучше совсем не всплывать даже под шноркелем, а коли приспичило ходить так очень недолго и все время горячо молиться. То есть Степин оптимизм мог оказаться и не сдержанным, но боярин все-таки вепрь, ворчливый и насупленный тип. Он хорошо знает, что с окончанием войны прогресс не остановится, и за его ласточку дадут уже гораздо меньше трети от цены нового чуда. Хорошо, если четверть, а то ведь и военных заработков может не хватить. Придется послевоенные подводки покупать складчину. Новейшими эсминцами и легкими крейсерами уже владеют бояре совместно, а крупными кораблями всегда владели почти целыми княжествами. Оно, по идее, и ладно, просто характеры у круглых – кабанье. Боярин Стёпа не может позволить себе отстать от прогресса и владеть устаревшей моделью. Так ведь недолго и в катера свалиться. но и с характером своим ничего сделать не может и заранее мотает себе нервы. Катя на прощание заверила Степу, что все у него будет хорошо, и девочки ночью вышли через торпедные аппараты недалеко от Испанского побережья. Испанию выбрали потому, что это последняя в Европе страна, где когда-нибудь наведут порядок. Ну, может, в Италии его наведут позже, но туда дольше идти, а группа нигде особенно задерживаться не собиралась. Пока она только готовилась к работе, уже напряженно работало обеспечение. Все требовалось сделать четко и очень быстро, на войне на счету каждая секунда. А если Европа пока этого не поняла, так надо успеть ее промедлением воспользоваться. Втроем они сидели на лавочке в переполненном врагами общем вагоне. По пути через Испанию на трех человек для них кто-то взял купе до Парижа. Поезд опоздал, и они вместе его ждали более часу на полном вражеского народу перроне вокзала в Перпиньяне. От Парижа ехали во вражеском плацкарте тоже рядышком. Три девушки с Тайкой смотрели со стороны необычно, но и разделяться нельзя. Без магической помощи рыси враспалятся. Решили, что Надя и Клава будут изображать молчаливую Катину охрану. Из-за акцента бедняжкам рта нельзя открыть. Обеим подготовили серые брючные костюмы в черную тонкую полосочку, а Катя выбрала строгое бежевое с белым платье и шляпку. Особенно эффектно они выглядели в общем вагоне. Офицеры под комитета это впечатление предвидели и намекали Кате, что группу следует разделить, а лучше бы совсем оставить в на Кеннадию Клаву. Однако Катя знала, что такое решение девочек очень огорчит. Они крепко сдружились. Потому намеков она совершенно не понимала. Слала офицера в задницу и говорила, что помолчать рысям нужно только до Эльзаса, а там уже они никого акцентом не удивят. А потом девочки закосят под гастарбайтерш из Восточной Европы. Все равно все легенды живут лишь до первого мага. У офицеров с добровольными помощниками всегда возникали похожие трудности. И чем большими возможностями те обладали, тем больше приходилось учитывать их странности. По-хорошему, следовало выгнать нахалок с базы пинками под жопы. Однако у самих служащих странности отсутствовали. Попали дядьки в комитет по приказу, и использовать добровольцев придумали не они. Офицерам приказали, и те просто выполняли. Ну, есть у девочек странности. Так ведь без странностей на вражескую территорию во время войны и не просятся. Задача у офицеров – осложнение от особенностей понижать и пытаться извлечь преимущества. Самое неприятное – пересечь Францию с юга на север. На автомобиле это делать долго и весьма хлопотно. Уж очень страна велика. Не, Гордарика намного больше, а в ней проложены удобные автострады и часто натыканы заправочные станции с недорогим бензином. Но там нет демократии. В Германии есть автобаны и много демократии, но лучше не высаживаться на ее Балтийском побережье. Великие шансы там и остаться. На побережье Голландии и Франции опасность снижается – Но один уж пень надо ехать через Францию, потому лучше максимально снизить риски при высадке в Испании, а там, помолясь и пользуясь отношениями испанцев и французов к хорошеньким девицам, сесть на поезд. Зато уже в Страсбурге появлялись преимущества. Как и раньше, девчатам было не до разговоров, но их присутствие все сильно упрощало. От местных агентов практически не требовалась силовая поддержка. а ведь Это люди, готовы рисковать головами, которым можно верить, и сравниться с двумя рысями могут лишь очень много людей. Своей рации девчатам не дали, и так обращают на себя слишком много внимания. Религиозные или общественные организации по приказу подкомитета сами предупредили агентуру своими способами. Группу Кати ждали. Девчата, конечно, сильно рисковали. Агентов наскоро проверили, но больше уповали на то, что у врага не хватит времени. Утром пухлая фрау средних лет по радио получила предупреждение. В десять в ее цветочный магазин пришли девушки. Одна за другой молча купили три розы, три гвоздики и три лилии. Через двадцать минут фрау пришла в кондитерскую неподалеку и подсела Кате за столик. После обмена паролями фрау дали полчаса, чтобы та нашла три пистолета по две полные обоймы каждому и заправленный под крышечку автомобиль. При малейшей попытке протянуть время или тупо скрыться из виду, группе приказано рвать контакт. Далеко ходить не потребовалось, пистолеты нашлись под сутки цветочного магазина, а поехали на цветочном грузовичке. Рулила Катя, рядом сидела Клава, а в фургоне Надя и фрау. Проехали за город, остановились возле одноэтажного особнячка. Вышли из машины, позволили фрау сесть за руль и уехать. Позвонили в богатые двери. Открыл быкообразный охранник в сером костюме и упал на с простреленным лбом. Катя чувствовала присутствие лишь одного сильного мага в доме. Сразу пошла в кабинет. а рыси сначала заглянули на кухню и в другие хозяйственные помещения. Пухлая фрау показала фотографию клиента. Она сопала с изображением, которое запоминали девочки на подмосковной базе. Коммерсант, или, как сказали бы у нас, рейдер, такому достаточно одной акции, самой узкой лазейки, чтобы отобрать у владельцев бизнес или купить побросы цене. Очень-очень нехороший очень человек прекрасно знал, какие к нему чувства испытывают очень-очень много народу. И улыбался. Черноволосый, прическа на аккуратный пробор, худощавый мужчина, нос с горбинкой и с моноклем, являлся сильным магом и на всех кашлял. Катя зашла в приемную и застрелила двух уже стоящих у входа с пистолетами быков-охранников и секретаря за столом. поменял на всякий случай бойму и культурно постучал в двери кабинета заходи ганс весело сказали басом кого убили на этот раз катя открыла богатую дверь и вошла в просторный кабинет обладатель черного пробора носа с горбинкой и монокля сидел за большим столом с черным револьвером в руке и гаденько улыбался. Он сразу все понял и начал магическую атаку. Катерина почувствовала, как мощное воздействие пытается лишить ее воли. Изображение дернулось. Один из злодей продолжал сидеть и улыбаться, второй такой же встал со стула в бок и наводил на нее револьвер. Но Тема не зря снял с мага амулет в виде черепа, а Катя отнесла его монахам. Мудрые монахи дали ей заговоренные от черного кладовства и священный крестик. Она, повторяя про себя «Отче наш», преодолела наваждение в последний момент. Пуля злодея пролетела в миллиметре от ее головы, а Катя прыгнула вперед. Опора на руку, выстрел и пробито правое злодейское бедро. Он скривился, пуля его развернула, и враг стреляет мимо. Катя с опорой на одну руку прыгает снова и стреляет. Пробито злодейское плечо, он роняет револьвер. Катя приземляется туфлями на паркет и на каблучках подбегает к коммерсанту. Пинком, отбросив подальше револьвер, спрашивает, «Ну что, сука, больше не смешно?» «Да ты не представляешь себе, с кем говоришь», — рычит злодей басом. Катя ударила его пистолетом по раненому плечу, и он злобно застонал. «Очень хорошо представляю», — сказала она холодно. «Где ты держишь наличные?» Врат не ответил, и Катя с размаху мазила каблучок в рану на его бедре. Он еще в падении стошно заорал, рухнув на спину. Она покрутила туфлей. Бизнесмен снова завопил и отчетливо осознал, с кем имеет дело. Она маг, и соврать не получится. А когда он отдаст деньги, девушка его убьет. Так не хочется умирать. Но как жить с каблуком ране? И это точно далеко не все. У сучки явно богатая фантазия. Он тряским пальцем здоровой руки указал на картину. «Тайник там. Шифр 3749. Не убивай». «Хорошо. Не буду», – легко согласилась Катя, наклонившись за своей элегантной шляпкой. Она ее надела и поправила бежевое с белым платье. Ахер облегченно выдохнул. Девица не соврала. Но тут в кабинет заглянули еще две девушки в брючных костюмчиках полосочку и с пистолетами в руках. «Ты тут все?» – спросила одна. «Ага», – сказала Катя, открыв сейф. «Надя, найди сумку побольше, а ты, Клава, отрежь дядя голову». «А что сразу я?» – возмутилась она. «Обещала не убивать», – виноватым голоском ответила Катя. Злодей с ужасом наблюдал, как девица, названная Клавой, вздохнула, вытащила большой нож и шагнула к нему. У первого коммерсанта взяли 10 миллионов франков, 9 миллионов марок, автомобиль Opel Адмирал» и бумаги, по которым можно ездить на его машине и заправляться на ЗС, как государственным служащим. И что с того, что злодею отрезали голову и поставили на каминную полку? Его подпись будет действовать, пока наследники не ступят в права, а к тому моменту девочки еще что-нибудь придумают. Они не теряли времени, в тот же день пресекли границу с Германией. Им везло, на пункте пропуска не оказалось магов, не пришлось прорываться. Отъехали подальше и остановились в придорожном отеле. Утром новый город, другой магазин и очередной злодей. Тоже коммерсант, только в теле. И русые волосы ежиком. При жизни занимался вопросами укрупнения – Ну, те же рейдерские захваты, только по заказу концернов. Особенно любил отнимать землю у мелких владельцев под строительство больших предприятий. Ужинали в придорожном кафе, недовольные. У этих немцев совсем нет мяса для народа. Все сплошь вегетарианское, кругом обман. Спали в машине, как Штирлиц в кино. Третья цель – ученая. Старая грымза, еще и профессор. Так молоденькие студенты могли получить зачет только одним способом. Мало старой суки аспирантов. Тоже фиг зачтет работу, если не проявить нежность. Денег взяли немного. До сумки с наличностью уже плохо помещаются в просторном багажнике. Зато получили открытые бланки научных сотрудников. Только запомнить, теперь девочки по умолчанию члены партии могут питаться в коммерческих ресторанах и снимать номера в приличных гостиницах по партийной квоте, хоть это и дорого. Четвертая цель, по идее, ничем не занималась. В этом случае следует уточнить, что дядя не занимался ничем хорошим. Нравились козлу молоденькие женщины, только каждый долго не держал. Этот рыжий оказался рыцарем какого-то там ордена. Катя сняла со стены три шпаги в ножнах, а наличные перестали помещаться в багажник. Пришлось делать закладку. Пятая цель. Что делать? Война в день по цели, пока враг не очухался. Это в уютной Германии еще терпимо. Только в центре получали подтверждение от одних, предупреждали следующих. Едва успевали выгадывать перерывы, чтобы пополнять гардероб в супермаркетах. Значит, пятая цель тоже ученый. Старый хрен, лупы от микроскопа не отличает, зато сильный маг, все подчиненные его соавторы. Мировая наука с его гибелью точно ничего не потеряла. Денег с него упало меньше миллиона. Зато, в знаковый момент, агентура Кате передала триста тысяч марок. Связной доцентик сказал, что на это благое дело собирали всем научным сообществом много лет. Шестая дама, как четвертый, нигде не служила, не работала и не занималась ничем хорошим. Все то же самое, только наоборот. Нравилось ей менять парней. Особенно любила тварь разрушать семьи. Проткнула ее Катя шпагой в честном поединке и голову отрезала. Ну, а рыси охрану перестреляли. Кстати, деятельность группы нашла отклик в общегерманской прессе. В начале июля Шарлотта еще трахалась с хером Клюге при Гансе, однако она уже решила внести изменения в действия Ганса, если хер Клюге откроет при нем сейф. Седьмым стал юрист. Тут профессия говорит сама за себя, но покойный был сильным магом и редко добавок сволочью. Рыси устали его бить, пока тот не выдал денежные средства. Все угрожал, указывал на незаконность и сулил отступные при условии, что его не будут убивать. Совсем достал скотина из-за паршивых трех миллионов марок. Самое смешное, меньше всех взялись с финансиста. Вот народу козли накинул, мама, не горюй. А в сейфе только расписки и векселя. И что с ними делать? А наличными 500 тысяч марок. С такими заработками поневоле вспомнишь родину. И что война? Иначе просто нефиг было на него время тратить. Время, время. В центре только на него и рассчитывали. Весь план построили на том, чтобы девочки успели побольше убить магов до того, как в Европе начнут реагировать и группу накроют. По замыслу Катя с подружками должны европейцев шокировать, расшевелить прессу, чтобы полиция перекрыла дороги, набрала в ряды магов, чтобы сильные маги усиливали охрану и тоже нанимали боевых магов. А что потерпевшие все оказались злодеями, никто специально не подгадывал. Всякая религиозная или общественная организация изучает Европу, разбирается в персоналиях. Ну, не виноваты они, что плохие так популярны. Добрые волшебники бывают только в сказках, остальные все злые. И не надо думать, что колдуны Европы в чем-то хуже колдунов Гардарики. Просто в Просвещенной Европе придумали законы. Маги договорились магов не задевать, и все волшебные способности направили на простой народ. А в Дикой Гордарике закон тайга. Маги друг другу не верят, собираются в кучки, и простой народ для них ценный ресурс в борьбе с другими магами. Например, маг из Гордарики, Катя, предпочитала платить простым немцам в супермаркетах, ресторанах и на заправках настоящими марками, отобранными ею лично у немцев непростых, просто так воспитанная. Как говорится, оба варианта магов хуже, но о магии мы успеем еще порассуждать. Вернемся к Кате с подружками. Офицеры их честно предостерегали от головокружения и предупреждали, что больше десятка клиентов с наскоку не сделать. Дальше нужно изучать подходы, особенности характера цели, ее возможности, то есть без сети агентов и базы не обойтись, а девочек этому за месяц не научить. Ну, Катя имеет представление, вот о том и речь. Если группу чисто случайно не накроют, Вторая задача – проверка и контакт с боярином Пермяковым. Возникнут подозрение немедленно уходить хоть через Бизантию, а коли можно иметь с ним дело, группа переходит в его подчинение. Просто не надо себе врать. У него сеть агентов, тайные базы, Андрей определяет цели, значит, он и командует, тем более Катя уже не привыкать.